Глава 27. «Ты не поверишь, вот так кино скоро начнется». «Это точно. Подожди, дальше будет веселее. Сериал целый начнется, когда она из больницы вернется. И как они будут с этой, второй его любовницей?» «Капец, бразильские драмы отдыхают». Сплетни набирали обороты, но наглым сороком едва ли не надавал по головам управляющая. «Вы что, мочалки бесстыжие, языками треплетесь? А ну быстро за работу, иначе за секунду у меня на улице вылетите!» Они как мыши по углам в панике разбежались. Я схватилась за стену. Тая явно испугалась, оценив мою реакцию. «Проклятие!» «Рори! Это она, да?» «Алсу!» «Да, Тая, она!» «Похоже, нас ждут очередные испытания!» Быстро возвращаемся в комнату. Очнулась. Жена Демьяна пришла в себя. Неожиданная новость. Врачи ведь говорили, что прогнозы неутешительные. Радоваться или готовиться к худшему. Не знаю, что делать. Вот опять все сразу в одну кучу навалилось. Мы спешно возвращаемся в спальню, плотно прикрывая дверь. Я начинаю наматывать круги по комнате, а Тая дрожит в кресле свернувшись клубочком. Затем я хватаю ее за руку и опять тащу в туалет. Переговоры в рамках запретной темы теперь у нас будут проходить только там. Как думаешь, могла ли она запомнить твое лицо? Сестра пожимает плечами. «Не думаю. Там так темно было, и все мгновенно произошло. Я вообще не поняла, что случилось. Говорю уже не разобрать ничего было в потьмах. Что там за дорога такая?» Почему именно по ней поехали? Желудь, то есть Женя. Сказал, что так будет быстрее. Я опаздывала. Боялась, что не успею к приходу дяди. Слишком мы увлеклись вечеринкой. Я еще раз уныло вздохнула, покачав головой. Демьян теперь еще тебя сюда забрал. Вообще здорово получается. Не к добру это, чую сердцем. Не накаляй, сестра, я не выдержу. Не могу так больше. Я пойду к Демьяну и расскажу ему все. Она меня разозлила. Вплоть до того, что я едва не влепила сестре по щечину. Замахнулась, но вовремя остановилась. Только попробуй, поняла? Только скажи им правду, я сама тебя прибью. А потом он еще раз нас обеих прибьет за ложь. И меня в том числе. За то, что врать посмела такому серьезному человеку. Я схватила сестру за плечи, встряхнув. Ты меня поняла? Ни звука, чтобы без моего ведома. На эту тему разговариваем только здесь. Чтобы ни намека, ни слова про аварию поняла. Они за нами будут наблюдать. Думаю, Демьян специально тебя сюда привез под предлогом благодарности за то, что я спасла ему жизнь. Сестра испуганно закивала. Про эту историю с попыткой отравления я тоже Тая бегло рассказала. Молчи, иначе сделаешь еще хуже, чем было. Наш напряженный диалог прервал стук в дверь. Мы только успели выскочить из ванны, как в комнату вошел Демьян. Тая едва не свалилась на пол, зацепившись ногой за край ковра, когда столкнулась с темно-серыми строгими глазами. Аналогичная реакция едва не накрыла меня. «Добрый день. Вижу, твоя сестра уже здесь». «Да». Киваю, не понимая, как себя сейчас вести. «Тая». «Верно?» Он обращается к ней. «Д «Да?» Калаев сдержанно кивнул, таким образом знакомясь. «Я изо всех сил стараюсь держать себя в руках. Но то, через что я сейчас прохожу внутри, очередной ад. Когда ехала?» «Нормально. Ты рада, что наконец увиделась с сестрой?» Тая попыталась изобразить радость, но она выглядела сейчас, как будто переболела сильным гриппом. Да, спасибо вам большое. Да, и можешь оставить нас на пару минут. Конечно. Сестренка быстро выходит из комнаты. Нервничая опять спотыкается. Демьян в ответ на это бросает короткий взгляд в её спину, наполненный скрытым подозрением, потом на меня. Вы привезли таю сюда. Верно. Разве не этого ты всегда хотела? Он удивленно выгибает бровь. Да. Еще и как хотела, но... До того, как я узнала, что Тая сбила его жену. Сейчас я, наоборот, хочу, чтобы она оставалась в закрытом пансионате, подальше от всей этой помойки. Почему вы это сделали? Теперь удивляюсь я такому спонтанному, вообще ничуть непредсказуемому действию со стороны мужчины. Ты спасла мне жизнь, считая это все небольшим проявлением благодарности. Железбетонно проговорил он, даже не моргнув, пряча свои истинные эмоции. А та ночь я кашлянула, а чувствовала, как по шее заскользила капелька пота. Одна секунда этих жарких, по-настоящему безумных воспоминаний, и я — сплошной оголенный нерв. А в остальном все остается по-прежнему. Он поворачивается ко мне спиной, явно желая уйти от этой темы. «Когда рожу, отдадите под суд Булаевым?» Говорю ледяным тоном, глядя на мощную спину этого опасного человека. Демьян в ответ лишь сжимает кулаки. Он игнорирует мой вопрос. «Я слышала новость. Случайно. Это правда, что ваша супруга пришла в себя?» «Правда. И Алсу пока слишком слаба. Она едва может говорить, только беззвучно слезы роняет». Я прикусила губу. Я... Я хочу, чтобы вы знали еще раз, что я очень сожалею и раскаиваюсь в содеянном. Просто знайте, что это была случайность. Просто она сама бросилась под колеса. Молчит, как скала. Как она себя чувствует? Врачи уже не надеялись, что она сможет открыть глаза. Говорят, это чудо. Надежда гасла с каждым днем. Алсу предстоит непростая реабилитация. Ей будут заниматься лучшие специалисты в стране. Возможно, ее транспортируют за границу. Она что-нибудь по помнит? Мне пора работать. Я распорядился, чтобы твою сестру разместили в соседней комнате. И все. Повысил голос. Рявкнул так, что уши заложила. Сказав это, он торопливо ушел. «Что он сказал тебе? О чем вы говорили?» В комнату заглядывает сестра. Я увожу ее подальше от двери, опять в уборную, потому что нам нужно проговорить дальнейшие действия. В общем, так. Тая, Демьян не знает, что это сделала ты. Ты остаешься здесь, живешь пока в соседней комнате, чтобы не вызывать подозрений в случае того, если мы вдруг будем требовать вернуть тебя обратно в институт. Логично? Логично. Я буду думать, как нам избежать тяжелой участи и сохранить жизнь обеим. А что насчет Алсу, если она вернется? Это будет катастрофа. Тем более, если она узнает про тебя и Демьяна. О том, что он... Ну, ты понимаешь, дети от убийцы их сына. Ваша с ним интимная связь. Понимаю. Не разжевывай. Демьян сказал, что Алсу предстоит долгое лечение, Реабилитация, так что вряд ли она вернется сюда, в свой законный дом, в ближайшее время. Тоже так думаю. Демьян умный мужчина. Не думаю, что он будет держать нас всех вместе под одной крышей. Тая постоянно смотрит на меня, пробирающим до самой души извиняющимся взглядом. Как на нее можно сердиться? Она ведь как ребенок. Да, ей исполнилось восемнадцать, но все равно она для меня малышка с ее кукольной миниатюрной внешностью, Похоже на дюймовочку. «Ты как вообще? Как себя чувствуешь?» Перед меня за руки, крепко их сжимая. «Нормально. Тошнота?» «Уже нет. Скоро поеду на второй скрининг. Ты быстро забеременела. Мне сообщили новость в институте, я, конечно же, удивилась. Переживала за тебя, Рори». Тем более я не ожидала, что будет двойня. Не представляю, что ты чувствуешь. Особенно зная, что у тебя заберут малышей. Тая с сочувствием кладет ладошку на мой живот. Как думаешь, кто там? Не знаю. Думаю, мальчики. Исходя из того, что у Демьяна сильная кровь, значит, доминирует в этой гонке он. А я думаю, мальчик и девочка. Тая понемногу осваиваться в доме. Мы обе отходим от нашего с ней тяжелого разговора и всей ситуации в целом. Пока все идет достаточно гладко. Но я вспомнила тот инцидент с Фаиной, и мне стало жутко. Я хотела рассказать Демьяну о ней немедленно, но меня отвлекло внезапное появление сестры. С приездом сестры в тот миг я как-то о нем забыла. Голову забили другие проблемы, более ужасающие и серьезные. Немного успокоившись, я снова вспомнила про змею Фаину. Не могу не рассказать Демьяну про то, с какой наглостью она сидела на моей кровати и с каким удовольствием брызгала в меня ядом. Набравшись смелости, я постучала в кабинет Алаева и вошла. «Простите, я должна сказать вам что-то важное». Демьян отложил в сторону документы, которые я листал, нахмурившись, тяжелым, похолодевшим взглядом посмотрел на меня. Меня окунуло в прорубь. По его мимике я поняла, что он, видимо, подумал, что я пришла, чтобы во всем признаться, но нет. Я осторожно, будто не решаясь, присела на стул напротив него и рассказала про инцидент с Фаиной. Не знаю, поверит ли он мне. Он ведь может подумать, что я намеренно сочиняю, Чтобы их с госпожой Булаевой рассорить. Но карандаш в его руке с треском хрустнул, разломился на две части. Демьян, как обычно, эмоции сдержал, но сломал в своем крепком кулаке карандаш, а потом холодно, стойко прошептал: Спасибо за информацию. Теперь иди. Я не пошла, а практически побежала, будто за моей спиной начались глобальные заморозки. Все-таки поверил. Иначе не бывать этому дьявольскому напряжению, резко воцарившемуся в комнате. Демьян не стал медлить. Кажется, он разозлился. Не то слово. Уволил почти весь персонал, нанял новых людей, установил новую обновленную систему безопасности, и все это за пару дней. Демьян нанял на службу особенного человека, который теперь будет контролировать нашу стаи безопасности тем самым вызвав у меня еще большую настороженность. Я была уверена, что жучков и видеокамер в доме стало в два раза больше. Так что я договорилась с сестрой, что мы ни при каких обстоятельствах не будем поднимать нашу с ней тайную тему. Не хочу рисковать. Все уже обсудили. Не стоит так часто возвращаться к теме аварии. Но тем не менее я продолжаю думать о том, как нам сбежать. Эта затея кажется попросту невозможной. Но я не привыкла сдаваться и верю, что из любой ситуации, какой бы сложной она ни была, можно найти выход. Еще меня мучает вопрос Салсу. Она пришла в себя, как в ее самочувствие. Рассказывала ли она что-либо? Идет ли на контакт с врачами? Самое главное, увидела ли она лицо водителя? Если Демьян не врывается в мою комнату, размахивая пистолетом или его охранники, значит, пока все тихо. Думаю, Алсу сейчас не будут мучить вопросами. Сейчас ей нужен покой. С Демьяном мы пару раз пересекались в доме, но он был со мной немногословным. У бизнесмена, видимо, сейчас много проблем. Я представляю, помимо трэша семейного есть еще и рабочий. Однажды, когда мы столкнулись с ним. На крыльце дома я решила попробовать наладить с ним контакт. На сердце все тревожнее и тревожнее, ведь мне не хочется и надоело быть его врагом, мучительно выносить на себя холод его глаз, его укоряющий, подозревающий взгляд. Я еще раз поблагодарила Демьяна за то, что он вернул меня в комфортную спальню, вернул часть вещей и сестру. Он принял мои благодарности со спокойным выражением лица, и, повернувшись спиной, направился к автомобилю, ожидающему его у ворот. По напряженному виду Демьяна я поняла, что сейчас лучше держать дистанцию, не тревожить его вообще. Как бы мне ни хотелось примирения. Надо, сам придет. Сейчас его настигли большие проблемы. Его жена, которая вышла из комы, его бизнес, который отнимает у важного человека уйму сил и времени. Однако Спустя несколько дней Демьян постучал в мою комнату и вкратчиво заявил. «Завтра у нас второй скрининг. Я поеду с тобой, Аврора. Хочу узнать пол моих детей».